Глава двадцать седьмая. Вибрирующий голос отдаленно напоминал голос Ут, что и заставило меня замереть. Опустив ногу, я посмотрел на пульсирующую сферу и широко улыбнулся. «Уничтожишь мое тело? Знаешь, а это забавно. За последнюю неделю кто только не пытался меня уничтожить. И знаешь что? Они все мертвы». Прямо сейчас я собираюсь врезать тебе с такой силой, что не только сфера лопнет, но и вся аномальная зона схлопнется в одночасье. Повисла напряженная тишина. Сфера продолжала пульсировать, но пульсация изменилась. Стало быстрее, словно у живого существа от волнения участилось сердцебиение. Я ощутил, как невидимые волны энергии исходят от сферы, ощупывая меня. Это было похоже на то, как опытный боец перед схваткой оценивает противника, вычисляя слабые места и сильные стороны. «Я чувствую в тебе великую силу», — наконец произнес голос, и на этот раз в нем звучала не угроза, а скорее настороженность. «Ты вправду способен уничтожить меня, но это погубит весь мир». «Неужели ты готов собственноручно принести в жертву своих амбиций миллиарды жизней, Михаэлис пепелитель? «Ага, от угроз мы перешли к переговорам. Хм, это радует. Но в таком случае приведи аргументы, почему я не должен уничтожить тебя здесь и сейчас». Ответом стала волна теплой энергии, которая мягко проникла в мой разум. Это было похоже на легкое прикосновение вежливую просьбу о разрешении войти. «Я покажу тебе, что случилось в прошлом, а потом ты примешь свое решение», прошептал голос, и мир вокруг меня растворился. Внезапно я оказался не на поляне посреди аномальной зоны, а где-то совсем в другом месте и времени. Небо надо мной было затянуто дымом от тысячи пожаров. Земля содрогалась от магических взрывов. В воздух разрывали боевые заклинания такой мощи, что от одного их созерцания начинала болеть голова. Я наблюдал это все как бы со стороны, словно смотрел невероятно реалистичный фильм. Мне показывали Великую войну, случившуюся множество десятилетий назад. Миллионы магов сражались друг с другом на огромной территории — Армии размером с целые государства сходились в битвах, где каждая сторона швыряла в противника заклинания массового уничтожения. Огненные смерчи высотой в километр пожирали целые полки. Ледяные шторма замораживали тысячи воинов за считанные секунды. Земля раскалывалась, поглощая в свои недра целые города. Это было не просто сражение. Это был апокалипсис. Горели города, которые я не мог опознать. Архитектура была совершенно незнакомой. Гибли люди в доспехах странного вида, размахивающие оружием, которого я никогда не видел. Маги использовали заклинания, о которых я даже не слышал. Все это было чуждым, древним и невероятно пугающим. А самое страшное, это продолжалось не день, не неделю не месяц. Видение начало ускоряться, прокручивая годы как секунды. Я видел, как война длится год за годом. Как погибают миллионы. Как выжженная земля превращается в мертвые пустоши, где не может расти даже трава. Как на планете остаются шрамы. Глубокие, неизлечимые, навсегда изменившие ее облик. Трещины в земной коре, из которых сочится странная энергия. Области, где реальность искажена до неузнаваемости. Места, где законы физики больше не работают. А потом я увидел артефакт. Чудовищный, невообразимый по своим масштабам. Он был размером с небольшой город. Состоял из тысяч взаимосвязанных частей, каждая из которых светилась собственным светом. Сотни магов работали над ним, вкладывая в конструкцию не только манну, но и всю свою жизненную силу. Судя по всему, они создавали супероружие, способное закончить войну одним ударом, или портальную пушку, которая вышвырнула бы страну противника в другую реальность. О назначении этой гадости остается только догадываться. Но в следующую секунду мне показали, что все пошло не по плану, Артефакт был завершен, и его активировали. На долю секунды все замерло, словно реальность затаила дыхание. А потом произошел взрыв. Взрыв, всего за секунду испаривший миллионы людей, обративший города в пыль, заставивший океаны кипеть, и, что хуже всего, он разрушил целостность мироздания. Я видел огромную черную трещину в самой структуре мироздания, зияющей как рана на теле космоса. Сквозь нее в мир начало просачиваться нечто чуждое и враждебное. Это был залгот, впустивший в наш мир четыре великих бедствия. Видение закончилось так же внезапно, как началось. Я снова стоял на поляне перед пульсирующей сферой, тяжело дыша и чувствуя, как по спине стекает холодный пот. Колени дрожали, руки тряслись, в голове стучала кровь. То, что я увидел, это было... это было страшно. Я прожил сотни лет, видел бесчисленное количество битв, смертей, катастрофы... Ты показала мне войну, которая произошла в этом мире до моего появления. Показала артефакт, который взорвался и разорвал ткань реальности. Показала, как через этот разрыв вторгся залгот. Но я не понимаю, почему и что ты такое. Вы называете меня землей. Ответил голос, и на этот раз в нем звучала не угроза, не предупреждение, а усталость. «Бесконечная древняя усталость существа, которое слишком долго страдает. Планетой, каменным шаром, несущимся сквозь пустоту космоса. Но я не подхожу ни под одно из этих определений. Я живой организм, разумный, чувствующий, страдающий. А вы для меня не более чем паразиты, населяющие мою поверхность». Я открыл рот, собираясь возразить, но голос продолжил, не давая мне вставить слово. Я создала аномальные зоны для того, чтобы защититься от иномирного вторжения. Я призываю монстров из других миров для того, чтобы уничтожить людей, вредящих мне. Так же, как я пыталась уничтожить великих бедствий. Вы медленно убиваете меня. Каждая война оставляет на мне неизлечимые шрамы. Я чувствую боль всего живого. Даже твою боль, Михаэль Испепелитель, я ощущаю. Но для выживания я должна уничтожить человечество. Да, я буду страдать так же, как и вы. Но это единственный путь к спасению. Я стоял и молча переваривал услышанное. Планета – живое существо? Ха, почему бы и Нет. «Галина — это крошечная планета в миниатюре, если сильно упрощать. Такой же кусок камня с зачатками души. Она выросла и стала полноценной личностью». «Я не борюсь со злом», — продолжила сфера, пульсируя ровным, спокойным светом. «Я стремлюсь лишь к одному — к исцелению. Я пытаюсь залечить раны, нанесенные вашей расой». «Если говорить на понятном тебе языке, то аномальная зона — это мой иммунитет, мои лейкоциты, атакующие инфекцию. Монстры — это мои антитела, уничтожающие паразитов. Разломы, каналы, через которые я направляю свои защитные силы туда, где они нужнее всего». «Так, заткнись на минутку!» — рыкнул я, массируя виски, которые собирались взорваться от новой информации. «Выходит, тебе плевать на людей. Ну, не в том смысле, что ты жаждешь нашей гибели, а в том смысле, что мы можем жить тихо-мирно в случае, если не причиняем тебе вреда». «Именно так. Я есть сама жизнь, и я оберегаю всех существ, населяющих меня, при условии, что они не пытаются меня уничтожить». Я задумался. С одной стороны, логика сферы или Земли, или как там ее правильно называть, Одним словом, я понимаю, о чем она или он говорит. Живое существо защищается от того, что ему угрожает. Это естественно. Но, с другой стороны, люди всегда воевали и будут воевать, если только... если только один великий кашевар не остановит войны. «Ты видела, как я убил Залгота?» — спросил я, меняя тему разговора. Сфера на мгновение замерла, прекратив пульсацию, а потом ответила. «Да, я видела. Ты уничтожил одного из паразитов, проникших через трещину в реальности. За это я тебе благодарна. Но я не понимаю, как теперь ты используешь полученную силу. Энергия залгота, которую ты поглотил, она создана лишь для того, чтобы пожирать и уничтожать. Из-за этого я чувствую в тебе угрозу». «Да-да-да, угрозу. Очень интересно», — перебил я сферу. «Слушай, а что, если мы заключим сделку?» — предложил я, широко улыбаясь. Сфера снова замерла. Пульсация прекратилась полностью. На поляне воцарилась абсолютная тишина, нарушаемая только моим дыханием. Я ждал. Секунда, две, пять, десять. Начал думать, что Земля просто игнорирует мое предложение. Но, наконец, голос снова прозвучал в моей голове. «Сделку? Со смертным, населяющим мою поверхность? Это необычно, но интересно. Чего ты хочешь, Михаил Испепелитель?» «Во-первых, меня зовут Михаил, а не Смертный». Поправил я планету, хотя это было, наверное, глупо. Все равно, что муравей требует, чтобы человек называл его по имени. Но плевать, я всегда был за соблюдение этикета. Во-вторых, я всегда желал прекратить войны. Это желание не изменилось и сейчас. Более того, теперь у меня есть сила, чтобы исполнить мое желание. «Прекратить войны?» В голосе сферы послышалось нечто похожее на удивление. «Ты хочешь остановить конфликты, которые терзают мою поверхность тысячелетия напролет?» «Амбициозная цель. Но даже если ты обладаешь силой залгота, ты не сможешь заставить миллионы людей отказаться от войны. Это попросту невозможно». «Возможно», — возразил я, качая головой. «Просто на это потребуется время. Дай нам 30 лет, и я прекращу кровопролитие навсегда». Повисла долгая пауза. Сфера обдумывала мое предложение. Я видел, как ее пульсация меняется, становится то быстрой, то медленной, словно планета переживает какие-то внутренние колебания. Наконец, голос зазвучал снова. «Такое устремление мне по нраву. Если ты действительно способен прекратить войны, то мои раны пусть медленно, но начнут исцеляться. Со временем и трещина в мироздании станет затягиваться. Однако у меня есть один вопрос». Что ты хочешь взамен? Вот и добрались до самой важной части. Я глубоко вдохнул, собираясь с мыслями, а потом четко и ясно произнес. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас закрыла все разломы и уничтожила аномальную зону. Полностью, без остатка. Хочу, чтобы люди могли жить, не боясь, что на них нападут монстры. И нам и тебе нужна передышка, в течение которой мы сможем залезать раны. «Для тебя 30 лет — это жалкое мгновение. Для нас это огромный срок, за который я смогу прекратить войны раз и навсегда». «Это... возможно?» — медленно ответила Сфера. «Однако у меня есть одно условие. Ты станешь хранителем этого мира. Будешь защищать его от внешних и внутренних угроз. Будешь следить за тем, чтобы люди не возобновили разрушительные войны». Будешь исцелять раны, нанесенные мне. Согласен ли ты на такое бремя? Эй, я не подписывался на сверхурочную работу, за которую мне никто даже платить не станет. Возмутился было я, а после почесал подбородок, впав в размышления. «Хранитель мира?» Звучит невероятно пафосно. Даже пафоснее Кашевара? Но эта должность таит в себе еще и колоссальную ответственность, которую я уже не смогу сбросить на Артема. А с другой стороны, я и так защищаю людей от тварей, пытаюсь остановить войны, стремлюсь сделать мир лучше. Так что, по сути, планета просто хочет официально оформить мои должностные обязанности. Так сказать, официально меня трудоустроить. «Я только и делаю, что пытаюсь спасти этот дрянной мирок», — усмехнулся я, расправляя плечи. «Поэтому согласен». «Буду твоим хранителем, защитником, охранником, телохранителем и кем там еще. Лишь бы люди наконец-то смогли спокойно жить». Сфера начала светиться ярче. Белый свет стал настолько интенсивным, что мне пришлось зажмуриться и прикрыть лицо руками. Но даже сквозь закрытые веки я видел это сияние. Оно проникало повсюду, заполняя собой все пространство. Невыносимый жар обжигал кожу, заставлял одежду дымиться. Я почувствовал, как энергия сферы касается меня, проникает внутрь, переплетается с моей собственной маной. Спустя несколько секунд свет начал угасать. Я убрал руки от лица и посмотрел на сферу. Она все еще светилась, но уже не так ярко. Пульсация вернулась к прежнему ровному ритму а голос снова прозвучал в моей голове, на этот раз торжественный, официальный. «Михаэль Испепелитель, отныне ты мой хранитель. У тебя есть 30 лет для того, чтобы остановить войны. Если ты не справишься, если через 30 лет люди продолжат уничтожать друг друга и меня, то ваш род сгинет без следа». «И еще одно». «Мирок? Я, по-твоему, жалкий мирок? Знаешь что, ты не михаэль Пепелитель, а настоящий засранец. Еще раз назовешь меня мирком, и я...» Разразилась гневной тирадой планета, заставив меня захохотать. да-да, понял я, понял. Больше не буду тебя так называть», — кивнул я. «А теперь убирай чертову аномальную зону, и я пойду выполнять наш уговор. Ведь 30 лет уже начали тикать». «Поверить не могу, что я согласилась на сделку с таким, как ты. Между прочим, в вашем роду были люди и поблагороднее. Но нет, судьбе было необходимо свести именно нас с тобой. Проклятие! Да кто в здравом уме вообще станет оскорблять древнюю сущность, способную убить одним касанием? Мирок! Нет, ну надо же!» Продолжила бухтеть моя собеседница, медленно погружаясь под землю. Земля под сферой размягчалась, становилась текучей, принимая сферу в свои недра. Как только сфера скрылась полностью, темнота, окружавшая поляну, начала растворяться. Чернота, которая казалась непроглядной и вечной, исчезала, как туман под лучами утреннего солнца. Я повернулся на 360 градусов, осматривая окрестности. Твари, которые до этого стояли в темноте, наблюдая за мной, неторопливо удалялись в сторону пульсирующих разломов. Больше никто не пытался меня атаковать. Сфера окончательно ушла под землю. От нее не осталось даже следа, только небольшое углубление на том месте, где она парила. Я подошел к этому углублению и присел на корточки, изучая его. Обычная земля, немного теплая, но не более того. Никаких признаков того, что здесь секунду назад находился невероятно мощный источник энергии. «Ну вот и славно», — пробормотал я, поднимаясь на ноги и отряхивая штаны. «Сделка заключена. Вскоре исчезнет аномальная зона, твари, разломы, и останется дело за малым — остановить войны. Ха -ха, плевая задачка, с которой я не смог справиться в прошлой жизни». Я закрыл глаза и погрузился на нижний слой чертогов разума. Улыбка поползла по моему лицу, ведь на карте было отчетливо видно, как то тут, то там закрывались разломы. Ярко-алые точки гасли, будто раны на теле мироздания исцелялись. «Красота!» — с придыханием произнес я, концентрируя внимание на Хабаровске. «У меня есть тридцать лет на прекращение всех войн. Амбициозная задача, практически невыполнимая, но я с ней справлюсь. Обязан справиться. У меня есть сила, есть неудачный опыт прошлой жизни, есть союзники. А главное, у меня до сих пор есть жгучее желание изменить этот мир к лучшему. И если для этого придется стать хранителем планеты, так тому и быть». Я сосредоточился на Хабаровске, выбирая точкой телепортации имперский дворец. Но перед тем, как переместиться, я бросил последний взгляд на место, где находилась сфера. На эпицентр аномальной зоны, который стал просто обычной поляной. «Благодарю за оказанное доверие, товарищ планета!» Улыбнулся я и приложил руку к непокрытой голове. Уверен, Гаврилов за такое дал бы мне леща. Пространство задрожало, реальность треснула. И я исчез с поляны, телепортировавшись в Хабаровск, где меня, несомненно, ждали невероятно важные вопросы и новые задачи, с которыми могу справиться только я. Теперь у человечества появился шанс на будущее. А еще у меня есть цель, ради которой стоит жить следующие 30 лет. Хранитель мира. Звучит, конечно, не так круто, как великий кошевар. Но тоже пойдет.